559. Где мы там и дом? Не бы дом духа внутри? Всё в духе, не в теле, не в тонком, не в ментале, но внутри, в центре, в камне дом духа. И где бы ни был человек на каких бы планах существовании и в каких бы проводниках он не проявлялся, внутри его дом, в камне. Всё своё с собою несёт, как ракушка дом свой, и этот дом его вечное место пребывания камень. Сбросится тел, сбросятся все оболочки. И камень, который в нём засияет всеми своими гранями, и останется единственным обиталищем духа, ибо внутри всё, и даже царствие Божие, и даже вечная жизнь и обитель её камень, в котором дух пребывает вечно. Жизнь в оболочках временна, хотя я сознаётся яра, но истинная жизнь в духе, в центре, который камень, и в нём дух. В безбрежных пространствах света обители дух и родини вечной его. Он в камне себя уявляет. И где бы он ни был, куда бы ни устремился, свободный от всех оболочек, он в камне, он в огненном теле, он в теле света своим выражает себя. Но можно ещё на земле признать единственное сокровище своё и переносить временами в него всё сознание, сосредоточивая его в центре. И проходя без домие земное, в доме своём, в камне своём вечный свой дом утверждать. Я освобождаюсь от покровов майи, в нём, в камне, может найти дух верное прибежище себе. Всё, что накоплено в течении всего бытия духа монады, сложено в нём. в камне. Камень есть вечный одеяние духа. Камень растёт, облекая им нетленными накоплениями, отлагаемыми в виде кристаллов огня. Вечный огонь вечной жизни собирается и накапливается в камне. В чаше откладывается жизненный опыт земных воплощений и опыт надземной в мирах. Чаша и камень. Камень и чаша и сердце едины в трёх. Бессмертные вечно.